Глава 22. Повариха Орли. «Тебя зовут Мафи?» — спросила полная вруша в цветастом фартуке. «Да», — подтвердила Пагль, — «здесь очень вкусно пахнет кексами». «Садитесь к столу», — засуетилась хозяйка. «Я Орли, главная повариха замка. Сейчас угоститесь какао и мафинами. Ешьте, пейте в волю, не стесняйтесь. Зефир быстро сел за стол и сделал глоток. Выплюни, — занервничала пагль, — может, отравлено. Я варю напиток и пеку кексы по рецептам мули, — объяснила Орли. А в них яд не указан. Мафи плюкнулась на стул. Ты знаешь нашу маму? «Много-много лет тому назад меня взяли на работу на эту кухню последней помощницей», — заулыбалась Орли. «Обидно, наверное, быть такой», — заметила Мафи. «Почему?» — заморгала Орли. «Я вообще ничего не умела. Даже посуду мыла плохо. Но очень хотела попасть в замок. Видишь ли, я не из знатных вруж, а из самых последних. Родители...» Перемещенные. Они жили когда-то в прекрасной долине. Натворили плохих дел, оказались в городе. Я мечтала удачно выйти замуж. А где самые лучшие женихи? В замке. Поэтому, когда увидела объявление о найме на кухню дворца главной поварихи, то сразу подала заявку. Меня пригласили на собеседование. Велели не врать. Я дала честное слово что стану говорить правду. И наплела небылиц. Являюсь лучшей из всех стрепух. Училась в мире людей у великих шеф-поваров. Меня взяли последней помощницей. Предупредили. Три месяца испытательный срок. За это время повариха, который увольняется, проверит мои таланты. Первое задание, которое я получила, испечь кексы велели сделать их завтра утром. Я впала в панику, — рассказала маме. Та куда-то ушла. На рассвете у моей подушки оказался пошаговый рецепт маффинов. Я сделала все, как там написано, и Флор приказал немедленно сделать новенькую главной поварихой. Орли тихо засмеялась. Уж как я тряслась! Но каждое утро у кровати — Обнаруживались рецепты. Я готовила по ним. Получалось потрясающе. Записки не выбрасывала, складывала. В результате получилась толстая кулинарная книга. Тут надо сказать. Алиса, моя мама, не любит и не умеет готовить. И откуда точные инструкции, как делать блюдо? Правда, выяснилось не сразу. Оказывается... Мамочка захотела помочь дочке. Связалась с прекрасной долиной, со своей соседкой Мулей, попросила ее о помощи. Честно говоря, Алиса не надеялась, что Муля пойдет ей навстречу. Орли горько вздохнула. Почему наша семья оказалась в городе? Мамочка очень любила подсматривать за теми, кто живет рядом. У нее имелась подзорная труба на чердаке. Подглядев за жителями деревни у Синей горы, Алиса потом сплетничала, рассказывала о том, что узнала и здорово привирала. Больше всех доставалось муле. Мама ей отчаянно завидовала. Если Алису спрашивали, «Эй, откуда тебе известно, что кот Гектор бьет свою жену табуреткой?» «Неправда», подскочила Мафи. «Гектор любит Жанну». — Я их хорошо знаю. Они частенько заходят в мопс-хаус. Алиса придумывала сплетни, — печально уточнила Орли. А когда ее спрашивали, где она раздобыла информацию, мама отвечала. К Черчиллю постоянно приходят жители села, беседуют с ним, советуются. Муля подслушивает и мне, свои лучшие подруги, рассказывает, кто о чем говорил. Усы мафии задрались вверх, словно антенны. Уши слегка приподнялись, верхняя губа поползла к носу, открылись зубы. Мафия живо схватила целый кекс, запихнула его в пасть и замерла. Орли тем временем продолжала. Потом мама, папа и я Оказались в городе Врушей. «Понятно, почему Алиса не надеялась на помощь Муле», — кивнул Зефир. «Но она плохо знает хозяйку Мопсхауса». Мафия быстро прожевала кекс и проглотила его. «Мама очень добрая. Она не помнит ничего плохого». «Верно», — согласилась Орли. Мулечка стала присылать рецепты тратила свое время на их написание, да еще с мельчайшими подробностями. Благодаря ей я занимаю пост главной поварихи. Когда Муля пришла мне на помощь, вся наша семья задумалась над своим поведением. Нам стало стыдно, мы захотели исправиться. Мама с папой перестали ссориться, кричать на дочь. Алиса более не сплетничает, поэтому ее в городе не любят. Папа, прекрасный сапожник, начал бесплатно шить обувь самым бедным врушам. Его за это прозвали «глупцом». Дом у нас крохотный, неуютный, расположен в самом плохом районе. А в прекрасной долине имелся просторный коттедж на берегу апельсинки, сад, огород. Но родители считали то, чем обладали убогим. А сейчас они рады двум тесным комнаткам. Кабы на троне сидел Маримар, наша семья могла бы сдать экзамены, пройти процедуру прощения, вернуться домой. Но добрый правитель пропал. Вместо него в городе давно распоряжается флор. Он отменил все законы Маримара, придумал свои правила. Среди них такое. Если кто из прекрасной долины попал в город... Обратной дороги нет. Все перемещенные оказываются в ужасном положении. Настоящие вруши их не принимают, за своих не считают. А домой уже не вернутся. Вот мы и рыдаем от тоски по прекрасной долине. Давно поняли, мы вели себя гадко. Изменились. Но обратной дороги нет.